Значит, тебя собираются уничтожить, пробормотал он и закурил папиросу, хотя оставалось всего четыре. Первые затяжки на голодный желудок всегда немного пьянили его, а сейчас он и так уже чувствовал экзальтацию, неизменно подымавшуюся в нем всякий раз, когда он заглядывал в глаза смерти. Партия считала это чувство предосудительным, и даже больше. Совершенно недопустимым, но ему не хотелось думать о партии. Он глянул на обтянутые носками пальцы, торчащих вертикально вверх ступней, и подвигал ими. Потом улыбнулся. Теплая благодарность к своему телу, о котором он никогда не вспоминал, захлестнула Рубашова, а неминуемая гибель наполнила его самовлюбленной горечью. Старым гвардейцам неведом страх — Негромко на распев продекламировал он. Но над ними сомкнулась завеса тьмы. Мы остались последними. Скоро и мы будем втоптаны в прах. Он хотел пропеть заключительную строку, но начисто забыл мелодию песни. «Скоро и мы», — повторил он, пытаясь припомнить лица людей, про которых говорили старые гвардии. В памяти всплыли очень немногие. У первого председателя «Интернационала», давно казненного за измену Родине, из-под клетчатой жилетки выпирало брюшко. Черты его лица Рубашов позабыл. Вместо подтяжек тот носил ремень. Председатель Совета народных комиссаров, второй по счету и тоже казненный, «Грыз в минуту опасности ногти». «История оправдает вас», — сказал Рубашов. Однако он не был в этом убежден. «Действительно, ну какое дело истории до да обкусанных в минуту опасности ногтей?» Он попыхивал папиросой, вспоминая мертвых и те воистину бесчисленные унижения, через которые они прошли перед смертью. И все же первый не вызывал в нем ненависти хотя без сомнения должен был вызывать. Он часто смотрел на литографический портрет, неизменно висевший над его кроватью, пытаясь вызвать в себе это чувство. Они давали ему много просьвищ, но утвердилось окончательно одно — «Первый». Ужас, который внушал им «Первый», укреплялся прежде всего потому, что он весьма вероятно был прав, и всем, кого он обрекал на смерть, Приходилось признавать, даже с пулей в затылке, что он может оказаться прав. Однако никто в этом не был уверен, а двусмысленные прорицания старухи Пифии, которую они называли историей, станут понятными только тогда, когда осужденные истлеют в прах. Рубашов вдруг почувствовал чей-то взгляд и понял, что если он посмотрит в очко, то увидит живой человеческий глаз. Вскоре послышался металлический скрип. В дверной замок вставляли ключ. Через несколько секунд дверь открылась. Надзиратель, старик в стоптанных валенках, не входя, спросил. «Вы почему не встали?» «Я заболел», — ответил Рубашов. Да завтра вам к врачу обращаться не положено». «А что у вас?» «Зуб», — сказал Рубашов. «Зуб?» — удивленно протянул надзиратель, ушел в коридор и захлопнул дверь. «Вот теперь можно спокойно полежать», — подумал Рубашов. Но покой ушел. Затхлое тепло тюремного одеяла внезапно показалось ему тошнотворным. Он откинул одеяло и, шевеляя пальцами, опять посмотрел на свои ноги. От этого ему стало еще тошней. Сквозь дыры в носках виднелись пятки. Он хотел подняться и заштопать носки, но, вспомнив, что надо стучать в дверь и выпрашивать у надзирателя иголку с ниткой, решил пока обойтись без ремонта. Да иголку ему бы наверняка и не дали. Его вдруг обуяла тоска по газете. Он так яростно жаждал узнать новости, что услышал шелестящий шорох страниц и ощутил запах типографской краски. Возможно, разразилась новая революция.